«Имеющий глаза да видит», — говорил Павар. «Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. ну кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками. А спроси у него, как пройти к фабрике, он тебя обольет презрением с ног до головы». «Нас не пускают в лепрозорий», — думал Виктор, — «колючая проволока, а мокрицы гуляют по городу свободно». «Но не голем же это выдумал!» «Вот сволочь!» — подумал он, — «отец нации!» «Вот мерзавец! Значит, и здесь его работа! Лучший друг детей!» «Очень может быть, очень на него похоже!» «А вы знаете, господин президент...» «На вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска...» «Значит, господин президент, значит, обязательно какая-нибудь мерзость». «На кой черт вам колючая проволока?» – спросил Виктор. «А я откуда знаю?» – сказал Павел. «Никогда раньше там не было колючей проволоки». «А, значит, вы там уже бывали?» «Почему?» «Не был?» «Но не первый же я здесь, санитарный инспектор!» «Да дело и не в колючей проволоке!» «Мало ли на свете колючей проволоки!» «Детишек туда пропускают беспрепятственно!» «Мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно!» «А нас с вами туда не пустят!» «Вот что удивительно!» «Нет, это все-таки не президент, — думал Виктор. «Президент и чтение Зурсмансора...» да еще и Банева, это как-то не совмещается. И это разрушительная идеология. Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно и нечисто. «Спрошу-ка я у Ирмы», — подумал он. «Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать. Между прочим, и Диана должна кое-что знать». «Вы не слушаете?» — спросил Пауэр. Виноват задумался. «Я говорю, что не удивился бы» если бы город принял меры, причем, как и полагается, городу жестокий. «Я тоже не удивился бы», — пробормотал Виктор. «Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры». Павр поднялся и подошел к окну. «Ну и погодка», — сказал он с досадой, — «уехать бы отсюда поскорее». «Дадите вы мне книгу или нет?» «У меня нет книг», — сказал Виктор. «Все, что я с собой привез, все в санатории. Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?» Павор пожал плечами. «Это же больные люди», — ответил он. «Откуда нам знать?» «Мы-то с вами здоровы В дверь постучали, и вошел голем грузный и мокрый. «Спросим голема», — сказал Павор. «Голем, зачем мокрецам наши дети?» Ваши дети, сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. У вас есть дети, Павер? Павер утверждает, сказал Виктор, будто ваши маклядцы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем? э сказал Голем. Где у вас чистые стаканы? Ага. Маклядцы настраивают детей? Ну что ж, не они первые, не они последние. Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. «И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных? Что вас, собственно, удивляет?» Павер утверждает, повторил Виктор, что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. «Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас, правда это или нет?» «Насколько я знаю, — сказал голем, отхлебнув из стакана, — «мокрецы с покон веков имели совершенно свободный доступ в город». «Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас об ориге этих мест. Знакома ли вам игрушка под названием «Злой волчок»?» «Ну, конечно», — сказал Виктор. «У вас была такая игрушка?» «У меня, конечно, нет, но у ребят, помнится, была». Виктор замолчал. «Да, действительно», — сказал он. «Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец». «Вы это имеете в виду?» «Да, именно это. И погодник, и деревянную руку...» «Пардон», — сказал Павор. «Можно узнать мне пришельцу из столицы? О чем говорят аборигены?» «Нельзя», — сказал Голем. «Это не входит в вашу компетенцию». «Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию?» — спросил Павор с обиженным видом. «Знаю», — сказал Голем. «Догадываюсь, потому что мне так хочется». И перестаньте врать. Вы же торговали у теди погодник, и прекрасно знаете, что это такое. Идите вы к черту, — сказал Павар капризно. Я не пропогодник. Погодите, Павар, — нетерпеливо сказал Виктор. Голем, вы не ответили на мой вопрос. Разве? А мне показалось, что ответил. Видите ли, Виктор, мокрецы, глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука, генетическая болезнь, но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать. Кто их обижает? А вы разве не обижаете? Пока нет, пока даже наоборот. Ну тогда все в порядке, сказал голем и поднялся. Тогда поехали». Виктор вытаращил глаза. «Куда поехали?» «В санаторий?» «Я еду в санаторий. Вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий. А вы, павар, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп!» Виктор посмотрел на часы. «Не рано ли?» — сказал он. «Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили за нерентабельностью». «А может быть, сначала пообедаем?» «Как угодно», — повторил голем. «Я никогда не обедаю и вам не советую». Виктор пощупал живот. «Я «Да», — сказал он. Потом он посмотрел на Павара. «Поеду, пожалуй». «Мне-то что?» — сказал Павар. Он был обижен. «Только книжек привезите!» Обязательно пообещал Виктор и стал одеваться. Когда они влезли в машину под сырой брезент, сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал. «Вы намеки понимаете?» «Иногда», — ответил Виктор когда знаю, что это намёки. А что? Так вот, обратите внимание, намёк. «Перестаньте трепаться!» «Хм...» – пробормотал Виктор. «И как прикажете это понимать?» «Как намёк. Перестаньте болтать языком!» «С удовольствием», – сказал Виктор. И замолчал, раздумывая. Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, Запущенные, никлые, полузгнившие от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи братья по разуму упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мечам и выкатили на шоссе, ведущие к санаторию. Вокруг за пеленой дождя лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото. «Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор. Мой разговор с его превосходительством, господином референтом господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет 30 на 20 и осведомился. «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердителем — «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мгновением руки. Голем усмехнулся. о чем вы, собственно, бренчали?» «Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах». Голем покосился на него прищуренным глазом. «Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?» «А я в этом вовсе не уверен», — возразил Виктор. Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». «Шпик» — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел». «Не ощущаю разницы», — сказал Голем. «Я практически тоже», — произнес Виктор. так не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?» «Мои пациенты никогда не выздоравливают. У вас прекрасная репутация. Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?» Голем помолчал, а потом сказал, «Которого из них вы имеете в виду?» «Не понимаю», — сказал Виктор. «Того, естественно, который попал в капкан. Их было четверо», — сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу. «Один попал в капкан, другого вытащили на спине, третьего я увез с машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане». Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте. «Ну-ну, не напрягайтесь так», — сказал он наконец. Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь. «Это тоже шутка», — осведомился Виктор. «Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают». «Мои больные», — сказал Голем, — «никогда не выздоравливают по двум причинам». «Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать». «Забавно», — пробормотал Виктор. «Я уже столько наслушался об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь». «В кошек?» — сказал Голин. «Ну да», — сказал Виктор. «Почему в городе не осталось кошек?» Мокрицы виноваты. Те от мышей пропадает. Вы бы посоветовали мокрицам вывести из города за одной мышей? Аля Гамельнский крысолов спросил Голем. Да, легкомысленно подтвердил Виктор и именно Аля. Потом он вспомнил, чем кончилась история с Гамельнским крысоловом. Ничего забавного тут нет, сказал он. Сегодня я выступал в гимназии, видел ребятишек и видел, как они встречали какого-то мокрица. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога. «Вы не удивитесь», — сказал голем, — «понятно. А еще что вы сделаете?» «Не знаю. Может быть, отберу у него аккордеон. И сами заиграете?» М «Да», — вздохнул Виктор, — «это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают?» «Вы ведь знаете, Голем?» «Виктуар, перестаньте бренчать», — сказал Голем. «Как угодно», — сказал Виктор. «Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил». «Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации». «Сохранение врачебной тайны», — изрек Голем. «И потом я ничего не знаю, я могу только догадываться». Он притормозил, впереди за вуалью дождя появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями для прозорий шесть километров. И сан, теплые ключи, два с половиной километра. Фигуры отступили на обочину, взрослый мужчина и двое детей. «А ну-ка остановитесь», — сказал Виктор, сразу охрипнув. «Что случилось?» Голем затормозил. Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую в платье, облюпившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо. Он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к Мокрецу. «Что здесь происходит?» – выдавил он сквозь зубы. А потом девочки, глядевшие на него с удивлением, «Ирма, немедленно иди в машину!» А потом снова макрицу «Черт бы вас побрал! Что это вы делаете?» И снова Ирме, «Марш в машину! Кому говорят?» Ирма не двинулась с места. Все трое стояли, как прежде. Глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией. «Это мой отец». И он вдруг сообразил, спиным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить. Вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно. «Ирма». — Иди в машину. Ты вся промокла. — болку нас на твоем месте я бы тоже пошел в машину. Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то, чтобы она хотя бы взглядом и спросила у мокреца разрешение уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Волкунац сказал вежливо. «Благодарю вас, господин Банев, но право я лучше останусь». «Как хочешь», — сказал Виктор. Волкунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но что делать? Уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал. «Вас, милостивый государь, сказал он надменно. Я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде. Затем он повернулся и отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. Произнеся эти слова с отвращением, подумал он, граф с достоинством удалился.